Глава 9. Как Немо не понимал, что разумно, а что нет? Немо был просто убит. Он не видел маленького Джек Рассела после того, как тот вылез из пруда. Из-за суеты с пожеланиями мальчик совсем забыл его привязать. Комарик послушно лежал возле ног ребят, а вот Осси словно сквозь землю провалился. Что я теперь скажу Тессе? Немо, нервничая, бегал по краю пруда. И его отец несколько раз повторил мне, чтобы я никогда не спускал ось из поводка. Сбавь обороты, чувак, сказал Мэджик и включил на массажном кресле режим турбо. Его молочно-белое тело тут же заколыхалось, как ванильный пудинг. От-от-от-от-па-па-рост-па-па-па-пожелай, ши-ши-ши, чтобы он в-в-в-в-в-в вернулся на-на-на-назад. А вдруг ничего не получится? провыл Нема, испаникшими плечами остановился перед Мэджиком. Вдруг будет так же, как с пухликами. Мне кажется, что при некоторых желаниях пузыри издают эту жуткую вонь. «Так давай проверим», — Фред шумно втянул воздух через соломинку. <с Devils> «Ты же получил комарика, когда попросил. И вообще, что нам терять?» «То-то-то-то-точно», — точно. Мэджик поднёс к губам бутылку, разлив при этом половину её содержимого. «Эй, осторожнее!» — Немо бросился к нему. «Это наша последняя бутылка!» «Остынь!» Но Немо не остыл и не успокоился. Он сердито выключил массажное кресло и, отобрав у единорога бутылку, посмотрел её на свет. Повезло, буркнул он, и было непонятно кому, ему или единорогу. Маленький глоточек ещё остался. Он вернул бутылку Мэджику. А теперь верни мне Осси. Минуточку. Ода остановила садовые качели. Не лучше ли нам заказать лимонад позыри? Если мы потратим последний глоток на Осси, у нас ничего не останется для исполнения других желаний. Разумно. Фред с уважением посмотрел на неё поверх тёмных очков. "Спасибо", Ода польщённо улыбнулась. Нема ощутил маленький укол в сердце. "С другой стороны", заявил он, "если у нас сейчас получится, как с пухликами, тогда будет потрачен последний глоток, и мы не сможем найти осе. В супермаркете можно взять новые бутылки". Фред отставил в сторону свой коктейль. "Ты же говорил, что у твоих родителей на складе много ящиков с этим лимонадом". "Ну ладно", кивнул Нема. Хотя, конечно, они могли притащить новые бутылки лимонада и потом, после того, как вернут Осси. Но он признал, что этот вариант всё-таки более разумный. Тогда никому не придётся тащиться в город. Немо проткнул последний пузырь, который Маджик выдул из липких остатков лимонада, и пожелал ящик лимонада пузыри. Бряк. Полный ящик шлёпнулся в миллиметре от его ног. Теперь можно загадывать тысячу новых желаний. Немо откупил бутылку и сунул её в копыта Мэджику. С первым же пузырём тот пожелал, чтобы Осси вернулся. Плямс, маленький терьер Тессы, упал ему в руки. Пёсика задаченно таращил глаза. Его морда и передняя половина тела были испачканы землёй. Вероятно, он залез в лисью нору. Уф, Немо с облегчением перевёл дух и даже чмокнул Осси в лоб. А мне кто-нибудь скажет спасибо, или я хочу слишком многого? Спасибо, искренне поблагодарил его Немо и снова сел к Оди, крепко держа собачку. Как вы думаете, спросила Ода. Почему наши желания получить лимонад и даже животных исполняются, а с новыми пухляками ничего не выходит? Я тоже этого не понимаю. Немо задумчиво выбирал из шести оси комочки земли и лесной мусор. Возможно, нельзя ничего желать из того, что делается собственными руками. Ну вот, простонал Фред. Значит, нам придётся делать пухрики самим? Немо усмехнулся. Или мы пожелаем, чтобы у нас был какой-нибудь помощник? Ода постучала себе пальцем по лбу. «Надеюсь, ты пошутил. На этот раз нам нельзя делать таких ошибок, как со слайми». «А кто такой слайми?» — поинтересовался Мэджик. «Была такая игрушка», — объяснил ему Немо. «Вот как ты. Когда она жила, мы случайно выяснили, что слайм творит чудеса. Мы наполняли им баночки из-под мармелада и продавали жителям Нудинга. Тогда мы думали только о том, чтобы загрести побольше денег», — признался Фред. «И стали ужасно жадными». «Больше с нами такого не произойдёт», — пообещал Немо и усмехнулся. Хотя с помощью единорога, исполняющего желания, наверняка можно хорошо заработать. Или ещё лучше. У него сверкнули глаза. Мы можем просто пожелать денег. Тогда нам и маджик больше не будет нужен. Я смогу купить себе стаю собак, перенестись на Аляску и ездить там на собачьей упряжке. Он запнулся. Фред строго смотрел на него. Что? Ты сам понял? Ну да, ты меня поймал. Немо потупился. Я опять думаю только о себе. Он дождался, когда Маджик надул пару новых пузырей, и на этот раз пожелал подарок для своего отца. Плямс. Возле садовых качелей появилась самоходная газонокосилка с сиденьем. Вау! Круто! Маджик одобрительно присвистнул сквозь зубы. А что это такое? Ничего крутого в этом нет. Ода неодобрительно нахмурилась. Немос с недоумением посмотрел на неё. Он считал самоходную газонокосилку очень даже разумным приобретением. Его отцу больше не придётся толкать перед собой тяжёлый агрегат. «Теперь он будет просто ездить на газонокосилке по участку». «Впрочем, возможно, Ода считает, что его отцу полезны физические усилия. Ведь худым его не назовёшь». «Ладно». Немо встал и, привязав оси к каркасу качелей, поймал летящий мимо него пузырь. «Плонг!» Рядом с газонокосилкой появился велотренажёр. «Супер!» — ликовал Мэджик. «Хотя я опять не знаю, что это». «Тоже ничего хорошего». Кажется, Ода рассердилась сильнее прежнего. "А тогда займись этим сама", раздосадованный Немо плюхнулся на качели. "Похоже, я просто не знаю, что можно считать хорошим". "Ну, чистые моря", вмешался Фред. "Мир во всём мире и всё такое". Ода с готовностью кивнула. "Ах, так, на тогда ясно". Немо стало стыдно, что он сам не додумался до этого. Он наблюдал, как Ода проколола особенно красивый, переливающийся всеми красками пузырь и торжественно проговорила: "Я желаю мира" и свободы для всех. Клоп. Нема показала, что пузырь даже лопнул с достоинством и торжественно. Фу, Маджик зажал нос, одыр разочарованно принюхалась. Ну вот, опять воняет. Давайте попробуем что-нибудь другое, предложил Нема, желая исправить свою ошибку. Я хочу, чтобы больше никому не требовались очки, сказал он и проткнул пузырь. Фу, Маджик даже зажал ноздри копытом. Ну как? — спросил Немо без особой надежды. Ода сняла очки и, прищурившись, посмотрела на щит с надписью «Монфорт» над входом в дом на дереве. «Ничего. Всё так же расплывается. Дайте-ка я!» — Фред поймал маленький пузырь, паривший прямо над его стулом. Тихо, чтобы его никто не слышал, он прошептал. «Я желаю, чтобы мои родители снова помирились и жили вместе». Вонь мгновенно усилилась. У Фреда даже позеленело лицо. «Фу, старик, я больше не могу!» Мэджик поставил бутылку на землю. «Мне плохо!» Он отвернулся, и изверг из глотки на лесную траву прекрасную мерцающую радугу. «Я вот что подумала», — сказала Ода с давленным голосом, пытаясь не дышать носом во время разговора. Её лицо приобрело нездоровый горчичный оттенок. «Кажется, волшебство исполняет только материальные желания. Если мы хотим сделать другим людям что-то хорошее...» «Надо желать конкретные вещи». «Значит, моя газонокосилка не такое уж глупое желание», — не без иронии спросил Немо. «Нет, всё равно глупое», — Ода обмахивала себя рукой. «Вот, например, она сейчас стоит среди леса. Как ты доставишь её домой?» «И, к тому же, нехорошо желать только для своей семьи». «Но откуда мы можем знать, чего хотят другие люди?» «Можно провести опрос», — предложил Мэджик. «Нет», — Ода отклонила и это предложение. Если мы будем спрашивать у жителей Нудинга об их желаниях и тут же все их исполним, сразу станет ясно, кто за этим стоит. "Ну и что?" удивился Нема. Он был не прочь прославиться своей благотворительностью, прямо как Робин Гуд, защитник обездоленных, но только в современном обличии. Ему нравилась мысль, что он станет в Нудинге супергероем, но Фред предложил другое. "А тогда мы будем исполнять желания, не спрашивая". "Как это?" не понял Нема. Фред лишь усмехнулся. «Ну, желания многих горожан написаны на предвыборных плакатах». Они отправились в город после полуночи, когда все жители Нудинга уже спали. Своим родителям Немо и Фред сказали, что ночуют у Оды, а Ода сообщила своей няне-француженке, что ночуют у Немо. Бернадета не общалась с родителями мальчиков, поэтому и хитрость должна была сойти всем с рук. На самом же деле, они спали в доме на дереве. Вернее, вообще не спали. Бесшумно спустив единорога из Монфорта на землю, Друзья вышли из ночного леса и цепочкой прошли через мост в спящий город. Мэджик бесшумно бежал за ними. Он пожелал себе уютные мягкие сапожки на копыта, чтобы они не стучали по асфальту. Слышалось лишь его нежное фырканье, тихое звяканье бутылок лимонада в рюкзаке у Немо. На рыночной площади Немо достал бутылку и с тихим хлопком открыл её. Под серебристым лунным светом Мэджик выпустил в воздух первые волшебные пузыри.